Илья Петрович имеет один очень немаловажный недостаток. Ему по временам кажется, что он болеет нежным чувством к своему отечеству. Я полечиваю его от этой хворости. Надо же, хорошего человека отблагодарить. Как-никак пью его вино, ем его зернистую икру. Я иногда, впрочем, не очень часто сплю даже со своей женой, которая тратит его деньги. А хотели бы вы, Владимир Васильевич, быть англичанином? Хотел. А рабам Сделайте милость. Если этот араб будет жить в квартире с приличной ванной и в городе, где больше четырех миллионов жителей. А, а вот я, Владимир Васильевич, по-другому -по понимаю. насищу у меня изволит ложить в, в развалку и в рыжих плюхах. Ольга а, приоткрывает век и смотрит на его нос. А ведь на самой что ни на есть шикарный, даже с бугорком греческим, не переставлюсь. Ольга потягивается. И очень жаль. Так совершенно справедливо. По бестолковству же, Ольга Константиновна, на англичанина в обмен не пойду. Горжусь своей подлой нацией. Горжусь. Тогда Ольга поднимает голову с шелковой подушки. Убирайтесь, кучаев домой. Меня сегодня от вас тошнит. Так в прошлом месяце... Ольга загибает да, пальцы 3. На той же неделе 4 В понедельник 5 вчера 6 Докучаев откусывает хвостик сигар Что, Ольга Статина, извольте считать Подождите, я изволю считать, я Петрович, сколько раз переспала с вами Вот интересно, много ли брала за ночь мирное время хорошая проститутка? Во всяком случае, не пятнадцать тысяч долларов Пора позаботиться о старости Да Куплю на Петровке пузатую копилку И буду в нее бросать деньги Если не ошибаюсь Мне причитаются за шесть ночей Докучаев протягивает бумажник Ничего не понимающими пальцами Если бы эта женщина завтра сказала Илья Петрович, вбейте в потолок крюк Возьмите веревку, сделайте петлю Намыливайте, вешайтесь, он бы повесился Я даю руку на отсечение Он бы повесился Вчера в два часа ночи у себя на квартире Арестован Докучаев Ты слыхал, арестован Докучаев? Слыхал. Сергей, подайте мне коробку конфетов. Ольга сосредоточенно роется в шоколадных конфетах. Внушительная квадратная трехфунтовая коробка принес Докучаев. Может быть, тебе известно, за что? Известно. Больше всего на свете люблю пьяную вишню. О, нашла, нашла, целых две. Поделитесь? Никогда. Расскажи про Докучаева. Ну, что же рассказывать? Арестован за историю с Парафином. Мы проверили твои сведения. Кто это мы? Ой, чудак. Но сам же рассказывал обстоятельнейшим образом всю эпопею, а теперь собирается умереть от разрыва сердца. Ольга с улыбкой протягивает мне на серебряном трезубчике докучаевскую конфетку. Владимир, я нашла вашу любимую. С толченными фисташками разевайте рот. Ольга, не побродить ли нам по городу? Весна? Воробьи, говорят, чирикуют. Не хочется. Нынче премьера у Мирхольда. Что вы на это скажете? Скучно. Я позвоню Сергею, чтобы пришел. Не стоит. С тех пор, как его вычистили из партии, он брюзжит, ворчит, плохо рассказывает прошлогодние сплетни и анекдоты с длинными седыми бородами. Послушайте, Ольга. Что?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 Я не люблю писем с грамматическими ошибками. Заходил Сергей, Ольга просила сказать, что я нет дома. Ольга, давайте придумывать для вас занятия. Придумывайте. Идите на сцену. Не пойду. Почему? Я слишком чистолюбива. Тем более. Ах, золото мое. Если я даже разведусь с вами и выйду замуж за расторопного режиссера, комиссар Ржевский из меня не получится... А кон я быть не хочу снимайтесь в кино? Я предпочитаю хорошо сниматься В фотографии у Непельбаума Чем плохо у Пудовкина Родите ребенка О, Благодарю вас У меня уже был однажды щенок От примированного в экстерьере Они забавны только до 4 месяцев Но, к сожалению, гадят Развратничаете? В объятиях мужчины я получаю Меньше удовольствия Чем от хорошей шоколадной конфеты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 Построен Фриной. Ольга вынула папиросу из порт цигара, запятнанного кровавыми капельками мелких рубинов. Если бы мне даже удалось стать любовницей самого богатого в республике Непмана, я бы никогда не придумала столь гениальной фразы. Был Сергей. Сидели, курили, молчали. Ольга так и не вышла из своей комнаты. Если б я знал, что ее можно удушить, я бы это сделал собственными руками. Если б я знал, что ее можно утопить, я бы сам привесил ей камень на шею. Если б я знал, что от нее можно убежать на край света, я бы давным-давно глядел в черную бездну, за которой ничего нет.